Сага об ингваре ПУТЕШЕСТВЕННИКИ у Эрика Конунга Свить Йода, была дочь. К ней посватался Хёфдинг, которого звали Аки. Но Конунгу показалось унизительным выдать свою дочь замуж за человека незнатного происхождения. Немного позже к дочери Эрика посватался Конунг с Востока из Гордарики. Эрик согласился отдать за него девушку, и она уехала с ним. Некоторое время спустя в Гордарику нагрянул Аки и убил местного конунга, а дочь Эрика забрал с собой и увез домой в Свитьёд, начав приготовление к вейцели. За то время, пока Аки с дочерью Эрика возвращались на родину, они успели зачать и родить сына по имени Эймунд. Не желая больше иметь вражду с тестем, Аки предложил конунгу Эрику пойти на мировую. Конунг сказал, что он не держит зла на Хёфдинга, ибо он сам теперь выступил в роли жениха, посватавшись к Аут, дочери ярла Хакана из Норига. Готовясь к свадьбе, Конунг Эйрик пригласил на нее Хёфдингов со всего Свить-Йода. Причем первым делом он позвал своего зятя Аки и его лучших восьмерых людей. В назначенный день явился ярл Хакан из Норига в Свитёд. И собралось в Упсле великое множество самых лучших людей. Не оказалось среди гостей только дочери Эрика и их с Аки сына Эймунда, потому что желание собственного отца позабыть вражду с зятем показалось молодой женщине неискренним. Чувствовала она какую-то беду, и с неохотой отпуская мужа, умоляла его быть осторожным. Вот начался пир, сопровождаемый большим весельем и радостью. В самом начале Вейцлы Аки был очень осмотрителен, но хмелея успокаивался тем больше, чем дольше шла свадьба. Наконец, наступила последняя пиршественная ночь. И когда все гости лежали мертвецки пьяными, конунг Эйрик напал на Аки и зарезал его, а также лучших восьмерых людей, которые с ним пришли. Позже некоторые утверждали, что Конунг поступил так не из желания отомстить за когда-то нанесенную ему обиду, а из желания угодить Ярлу Хакану, находившемуся в неприязненных отношениях с Хёлдингом Аки. Захватив земли убитых, Конунг Эйрик поселил в своем доме вдовевшую дочь и внука Эймунда. Эймунд Рос, опекаемый и любимый дедом, пока Конунг Эйрик не умер, Новым конунгом Свит Йода стал Олов, сын Эрика от первой жены. Хотя Олов сохранил прежнее почтёты и уважение к вдове Аки и ее сыну, повзрослевший Эймунд не мог забыть случившегося несколько лет назад подлого убийства. Кроме того, ему казалось несправедливым, что Олов взимает подати из земель, некогда принадлежавших его отцу и его людям первое время Эймунда все же редко посещали черные мысли. Дело в том, что у Конннга Олова имелась дочь, которую звали Ингигерд. Они с Эймундом полюбили друг друга как родственники, потому что девушка была одарена во всех отношениях: умела занять разговором, знала множество рассказов о богах и героях. Эймунд отличался высоким ростом, силой, считался самым лучшим наездником. Ингигерт часто сопровождала Эймунда в его прогулках. Подобно валькирии, она не знала усталости и всегда была бодрой и веселой. Но чем старше становился сын Аки, тем больше он понимал, что жизнь его позорна. И вот как-то Эймунд узнал, что двенадцать человек из войска олова уехали за данью в земли, некогда принадлежавшие его отцу. Юноша, не мешкая, взял двенадцать преданных людей и подстрожив посланцев конунгов в густом лесу, перебил всех их до одного. Однако и сам Эймунд пострадал в схватке, получив глубокие раны. В тот же самый день Ингигерт, встревожившись долгим отсутствием Эймунда, проезжая через лес, нашла всех воинов мертвыми, кроме сына Аки. Анна велела служанкам положить молодого человека в свою повозку, увезя Эймунда в уединенную хижину. Ингигерд велела лучшим лекарям приложить все свое искусство, дабы те выходили юношу. Когда Эймунд поправился настолько, что мог держать в руках меч, Ингигерд нашла ему корабль и отважную команду. С кораблем и командой Эймунд тотчас же отправился в грабительский поход которым добыл множество добра и пленников. Несколько зим спустя к Ингигерд посватался конунг Ярицлеев, правивший Гордарикой. Олов с радостью отдал Ярицлееву свою дочь в жены, и она уехала с ним на восток. Когда Эймунд узнал об этом, он прибыл ко двору Ярицлеева. В то время в Гордарике была большая смута от того, что на Ярицлеева напал его брат Бурицслеев. Эймунд, выступив на стороне мужа Ингигерд, выдержал целых пять битв с Бурицслеевом. Во время последнего сражения мятежник был пленен, ослеплен и привезён к конунгу Ярицлееву. За свою верность Эймунд получил от правителя Гордарики много золота, серебра и дорогой утвари. Недовольствуясь этим, Ингигерд послала людей к конунгу Олову своему отцу, прося, чтобы он отказался от тех земель, которые принадлежали Эймунду. Немного подумав, Конунг решил удовлетворить просьбу дочери. Так Эймунд стал новым хёвдингом Свитёда. Тем временем Эймунд, часто выезжая из столицы Гордарики Хольмгарда, одержал еще множество славных побед, вернув Ярицлеву прежде платившие ему дань земли. После этого Викинг решил посетить свои владения в Свить-Йоде. Прибыв на родину, Эймунд взял в жены дочь могущественного человека. От нее родился у Эймунда сын, которого назвали Ингваром. Хотя Олов оказался не слишком доволен тем, что его соседом стал новый властитель, он все же решил, что с таким прославленным воином, как Эймунд, лучше не ссориться. Шли годы. Эймунд мудро управлял своими владениями и не забывал расширять их. У него становилось все больше земель и людей. Эймунд велел построить для себя большой пиршественный зал и хорошо убрать его. Каждый день там накрывали стол для многочисленных гостей, всадников и мореходов. Путешественники рассказывали о том, как посетили самые разные страны о населявших их невиданных народах и чудовищах. А некоторые даже подносили дары гостеприимному хозяину: дорогое оружие, заморские ткани и разные волшебные диковины. Только никто из гостей не мог похвастать тем, что смог достичь края земель. Но маленький Ингвар, раскрыв рот, слушал путешественников, слушал И мечтал, что когда-нибудь сам увидит, до каких пор простирается суша. Так Росс Ингвар в доме своего отца, пока ему не исполнилось 9 лет. И вот как-то Ингвар попросил разрешения у Эймунда отправиться на встречу с Конангом Оловом и другими Хёвдингами в Свить-Йоде. получив согласие отца. Ингвар взял его шлем, покрытый красным золотом и украшенный драгоценными камнями, а также меч с позолоченной рукояткой. С пятнадцатью своими людьми, также богато одетыми со щитами, позолоченными шлемами, он двинулся в путь. Слух о необычайном отряде викингов разнесся по всему Свитёду. Энунд, сын Олова, который был ровесником Ингвару, даже выехал навстречу гостям. Энунд сердечно приветствовал Ингвара и привел его к своему отцу. Олов с большим почетом принял сына Эймунда, а тот снял с себя шлем и меч и сказал так: "Эти дары послал тебе мой отец в залог прочного мира и крепкой дружбы". Конунг принял дары с благодарностью, хотя и догадался, что вряд ли бы Эймунд решил расстаться со своими сокровищами. И скорее дело здесь было в учтивости и уме его сына. Пробыл Ингвард в свитёде у Олова всю зиму. Ближе к весне собрался Ингвар отправиться домой, а с ним и Энунд. Тогда вручил Конунг Ингвару уздечку, седло и кусок кожи, с нацарапанным на нем словом. Олов при этом пояснил: Пусть Хёфдинг Эймунд не думает, что только в его сокровищнице, наполняемой щедрыми путешественниками, водятся разные диковины. Уздечка и седло, которое я тебе дал, непростые. Они позволяют скакать коню через леса и реки, а слово, нацарапанное на куске кожи, всегда обеспечит попутный ветер кораблю. Когда путники прибыли ко двору Эймунда, никто не вышел встречать их. Энунд хотел спешиться, но Ингвар велел взять пример с него и продолжить ехать верхом. Они так и сделали. Въехав в ворота зала на конях, приблизились к высокому сидению Эймунда. Эймунд, скрипя зубами, поприветствовал их, а потом все же спросил, как они осмелились таким неучтивым образом явиться к нему. Тогда Ингвар ответил: "Когда я приехал к Конунгу Олову, Он вышел мне навстречу из палат со всеми своими приближенными. А ты, Йовдинг, не хочешь выказать почета его сыну, когда он посещает твой дом? Вот поэтому, отец, я и въехал верхом в твой зал. Тогда вскочил Эймунд и своими руками снял Энунда с коня, поцеловал его и усадил подле себя, сказав, что все в его доме будут служить ему. Затем Ингвар достал дары своему отцу, сказав, что они обладают волшебством, и конунг Олов послал их в залог прочного мира. Эймунд очень удивился, сказав, что никак не ожидал, что конунг Олов проявит такую щедрость. Прошло лето, минула зима. Весной собрался Энонд домой, а с ним и Ингвар. Дал Эймунд Энонду сокола, у которого перья отливали золотом. Итак, снарядившись, уехали молодые люди и прибыли к Конунгу Олову. Тот приветствовал их с прежним радушием. Тогда передал Энунд Олову золотоперого сокола и сказал, что это особый подарок Хёвдинга Эймунда. Немного позже позвал Олов к себе Энунда и Ингвара и сказал: "Теперь вы оба должны поехать назад и отвести Эймунду то, что я дарю ему". И это знамя, которому нет равных. Оно оказывает поддержку тем, кто идет под ним и всегда приводит к победе. Пусть этот стяг станет знаком окончательного примирения между нами. Возвратились викинги, принеся Хёвдингу Эймунду знамя с дружескими словами Конунга Эймунд принял с благодарностью дар конунга и сказал, чтобы они быстро ехали обратно и пригласили Конунга Олова к нему, сказав следующее: "Эймунд, твой подданный, сердечно приглашает тебя на Вейцлу с добрыми намерениями и будет признателен, если ты приедешь". Молодые люди поехали и встретившись с Конунгом Оловом, передали ему просьбу Эймунда. Конунг Олов очень обрадовался. Иот был с большой свитой. Сёфдинг Эймунд принял его любезно и с большим почетом. Затем ушёл конунг Олов домой с богатыми дарами и стал Ингвар на равных с конунгом Оловом, потому что тот полюбил его не меньше, чем своего сына. Между тем, еще до того, как Ингвар переступил порог совершеннолетия, случилось с ним одно происшествие, которое, как станет видно из последующего рассказа, определила его жизнь. Ингвару было позволено заходить во всякие палаты своего отца, но имелось одно помещение, в которое никто не мог входить, кроме Хевдинга. И вот как-то Ингвар не смог устоять перед искушением и тихонько пробрался в него. Что же он там увидел? Золотое знамя, подаренное Конунгом Оловом, а также еще целый ряд пыльных, совсем старых стягов. Знамена, плотно пригнанные друг к дружке, занимали целую стену, и только в самом конце их оставалось одно пустое место. Тут на Ингвара пала тень, и он услышал голос вошедшего Хёлдинга Эймунда. Видишь, сын, когда-то с Вить-Йодом управляли наши предки, могучие и независимые конунги. Их знамена ничем не уступали знамени, подаренному оловом. Но после того, как в далеких краях Сгинул конунг Харальд вместе со своим златотканым стягом. Наш род потерял верховную власть над Свитёдом. Ингвар, едва дослушав отца, тут же воскликнул: "Клянусь Господом, когда я вырасту, я найду и возвращу знамя Харальда в Когда Энунд и Ингвар повзрослели, конунг Олов послал молодых людей к Зимгалам, которые давно не платили дани. Приплыв в землю на Востоке, викинги созвали жителей на Тинг, где Инвар, со всем присущим ему красноречием, выступил перед местными хевдингами, донося волю Конунга. И тем показалось, что не существует другого решения, как заплатить требуемую дань. Только три земгальских хёвдинга выразили недовольство и уйдя с Тинга, даже собрали целое войско. Но, сходив за подмогой Энунд и Ингвар скоро разбили мятежников. Двоим Хёфдингам удалось бежать, однако третий, самый упрямый и злобный из них, был схвачен и повешен. Викинги также завладели множеством золота и серебра, отправив все добро к Конунгу Олову. После этого Ингвар заслужил еще больший почёт и уважение. Олов поставил его выше всех Хёвдингов в свить-йоде. Ингвар взял себе наложницу, от которой имел сына по имени Свейн. Наконец Ингвар достиг 20-летнего возраста и впал в глубокое уныние. Тогда Олов спросил у молодого человека: "Не случилось ли с тобой какой-нибудь беды?" На это Ингвар ответил: "Если ты желаешь мне добра, То дай мне звание конунга со всеми правами. Тогда я смогу отправить людей во все концы мира, чтобы кто-нибудь из них смог наконец добраться до конца земель и выяснить, до каких пор простирается суша. И еще я бы хотел найти и вернуть знамя конунга Харальда в светёт. Олову такие речи пришлись совсем не по душе. Он заподозрил, что Ингвар захотел ниспровергнуть его власть. Я дам тебе все другое, чтобы ты не попросил, например, богатство, любовь прекрасных женщин, но конунгом можно стать только наследуя этот титул. Так между Ингваром и Оловом начался разлад. Тогда, поняв, что конунг не желает видеть его равным себе, викинг собрался отправиться на поиски приключений в дальние страны. И вот он набрал себе войско и людей для 30 кораблей. Только тут Олов, убедившись в искренности намерений Ингвара, решил наградить его званием конунга. Но гордый викинг ответил, что принял бы его, если бы оно раньше ему было предложено. А теперь он приготовился отплыть с попутным ветром. И вот через некоторое время отправился Ингвар из Свить-Йода на своих кораблях и не спускал паруса до тех пор, пока не пришел с войском и людьми в Гордарику там его приняли с большим почетом конунг Ярицлейф и королева Ингигерд пробыв в Гордарике три зимы ингвар научился говорить на многих местных языках и вот как-то викинг услышал рассказы о том что с востока по Гордарике текут три реки и самый большой является та что находится посередине Самым же замечательным являлось то, что эта река якобы текла до самого конца земель, и тот, кто по ней проплыл, уже не мог вернуться обратно. Тогда стал ходить Ингвар по Аустерленду, спрашивая, не знает ли кто из людей еще каких-нибудь подробностей про эту реку, но никто не мог ему толком ответить. Снарядился Ингвар в путь из Гордарики, чтобы пройти и узнать, насколько длинна эта река и вправду ли она является путем безвозврата. Пребывавший в Гордарике епископ Родгейр с большим неодобрением отнесся к желанию Ингвара. По его мнению, не следовало викингу так заноситься и испытывать терпение Господа. В конце концов Родгейр сказал Ингвару: "Вспомни о судьбе Конунга Харальда". Некогда он единовластно правил свить йодом, а потом, задумав достичь края обитаемых земель, пропал. Прошло уже много лет, но никто не слышал о том, что стало с безумцем. На это Ингвар лишь усмехнулся. Ещё мальчишкой я поклялся именем Бога найти и возвратить знамя Харальда в Свитёд, и я сдержу свою клятву. После признания юноши епископ немного смягчился. Он не только благословил задуманное путешествие, но даже согласился осветить топор и трутницу Ингвара. Кроме того, по настоянию Родгейра, вместе с викингами в плавание по реке отправилось несколько священников. И вот, люди Ингвара перетащили свои 30 кораблей на берег реки и поплыли по ней, держа курс на восток. Ингвар приказал, чтобы никто не сходил на землю без его разрешения. А если все таки кто-нибудь ослушается воли предводителя похода, то лишится руки или ноги. Кроме того, Ингвар распорядился, чтобы ночью на каждом судне бодрствовал хотя бы один человек. Рассказывают, что исландец Кетель должен был стоять на страже. Но ночь ему показалась слишком долгой. А так как все уснули и якоря надежно удерживали корабли, Кетель решил сойти на берег, посмотреть землю вокруг. Но он прошел несколько дальше, чем сперва намеревался. И вот, в ярком свете луны, кетель увидел высокий дом. Войдя в него, исландец обнаружил внутри, висящий над огнем, серебряный котел. В доме, несмотря на поздний час, никого не было, и это показалось кетелю подозрительным. Недолго думая, исландец снял серебряный котел с очага и побежал к кораблям. Обернувшись через какое-то время, похититель увидел, что его преследует ужасный великан. Кетель ускорил шаг, но понял, что еще немного и великан нагонит его. Тогда исландец поставил котел на землю, и сняв с него ручку, побежал так быстро, как только мог. А великан тем временем то подходил к котлу, то отходил от него, пока наконец не поднял котел и не вернулся в высокий дом. Кетель же разломил ручку котла на куски и положил в свой походный сундук. Наутро проснувшиеся люди увидели тянущийся от корабля след по примятой траве. Об этом было доложено Ингвару, и тот вызвал Кетеля, чтобы исландец рассказал о том, куда он отлучался ночью. Кетель во всем повинился и дабы доказать правдивость своих слов, показал обломки серебряной ручки от котла. Ингвар простил исландца, но попросил его больше так не делать. Викинги проплыли еще много дней и по многим землям, пока не увидели подходящих к берегу невероятных существ. Тут путешественники поняли, что известные им страны остались позади. И вот как-то одним вечером Ингвар и его люди увидели будто стоящие на земле полумесяц. Этой же ночью викинг по имени Вальдемар не смог совладать со своим любопытством и перед самым уже рассветом отправился к полумесяцу. Подойдя к тому месту, Вальдемар увидел возвышение, из которого исходило сияние. Это возвышение все было покрыто змеями, а на самом его верху сверкало золотое кольцо. Чтобы не разбудить спящих змеев, Вальдемар подцепил кольцо кончиком копья, и подтянул его к себе но тут проснулся один змеёныш и тотчас разбудил других гадов вокруг себя тогда поспешил вальдемар к кораблям где его уже ждали ингвар и другие викинги вальдемар рассказал им о том что случилось и ингвар велел людям готовиться к нашествию змей а корабли отвезти в залив расположенный на другом берегу реки. Затем викинги увидели, что из-за реки летит ужасный дракон Якуль. Многие попрятались от страха, и когда Якуль пролетел над кораблем, которым правили два священника, выпрянул он столько яда, что погибли и корабль, и люди. Затем улетел Якуль назад, через реку в свое логово. Снова поплыли Ингвар и его люди по реке. Так продолжалось много дней. Наконец, закончились дикие земли, и путешественники достигли мест, где располагались большие селения и возвышались города. Через какое-то время викинги увидели прекрасный город Цитополь. Он был построен из белого мрамора. А когда Ингвар и его люди приблизились к городу, то увидели множество женщин и мужчин. И что особенно привлекло викингов, так это красота и манеры женщин. Так как многие из них были хороши собой, но среди всех женщин одна отличалась особенной красотой и богатой одеждой. Эта женщина знаками показала, чтобы Ингвар и его спутники приблизились к ней. Тогда сошел Ингвар с корабля и предстал перед незнакомкой. Та спросила, кто он и его люди, и куда они направляются. Но Ингвар не отвечал, потому что хотел узнать, могла ли женщина говорить на разных языках. И оказалось, что она знала латынь, немецкий, датский и гардский, и еще много других языков, которые были в ходу в Аустерленде. Только после этого Ингвар назвал женщине свое имя и спросил, как ее зовут и каково ее положение. Меня зовут Силькисив, сказала она. И я королева этой земли и государства. После этого Силькисив пригласила Ингвара с собой в город со всеми его людьми. Викинг принял приглашение. Тогда горожане взяли их корабли в полной оснастке и отнесли к стенам города. Ингвар поселился со своими людьми в одном зале. Он велел тщательно запирать его. Так как вокруг совершались жертвоприношения иноземным богам, Ингвар велел викингам остерегаться всякого общения с язычниками, а всем местным женщинам, кроме королевы, запретил входить к нему. Всю зиму Ингвар провел в беседах с Сильке и ее учеными мужами. Ингвар узнал о многих удивительных вещах, А Королеву узнала от него о всесилии христианского Бога и прониклась уважением к святой вере. Силькисив полюбила Ингвара так сильно, что попросила его принять титул конунга и овладеть королевством и ей самой. Но Ингвар ответил, что прежде чем согласиться на это предложение, он сначала хотел бы узнать, насколько длина река, И вправду ли она течет до самого конца земель? Когда лед сошел, собрался Ингвар отплыть. В ожидании своего возвращения он пожелал королеве добро и милостиво править народом. Продолжив путешествовать по реке, викинги добрались до большого водопада, который низвергался в глубокую расселину. Скалы вокруг были настолько высоки, что путешественникам пришлось вытягивать корабли канатами а потом ставить обратно на воду. Миновав водопад, викинги дали ему имя Бельгсоти. Долго еще плыли Ингвар и его люди, не примечая ничего особенного. На исходе лета увидели викинги, как им навстречу движется множество кораблей. Скоро дракары оказались окружены чужими кораблями. Тут на корабль Ингвара поднялся один человек, одетый в королевские одежды. Кто ты и откуда, спросил незнакомца Ингвар. Меня зовут Юльф, я конунг города Гелиополя, который находится недалеко от этих мест, ответил тот. После того, как Юльф узнал имя Ингвара и откуда он пришел и куда направляется, то предложил ему: "Даже мне неизвестно, как далеко течет река, поэтому тебе и твоим людям лучше перезимовать в Гелиополе". Подумав, Ингвар согласился принять предложение иноземного конунга. Викинги сошли с кораблей и отправились к Гелиополю. Пробыв в городе какое-то время, они увидели, что гелиопольцы, так же как прежде жители Цитополя, на своих плечах вынесли их драккары к городским стенам. Потом викинги увидели всюду многочисленные жертвоприношения. Ингвар велел своим людям быть твердыми в христианской вере молиться и не поддаваться дьявольским искушениям. Юльф отвел гостям большой зал. И опять все случилось, как в королевстве, где правило Силькисиф. Ингвар зорко следил за тем, чтобы никто из его людей не встречался с женщинами-язычницами и не перенимал их обрядов и убеждений. Когда же викингам нужно было по необходимости отлучиться из зала, то они выходили в полном вооружении запирая за собой помещение. В зал никто не должен был входить, кроме конунга Юльва. Итак, Ингвар и Юльф просидели множество дней, рассказывая друг другу о своих родных странах, о временах нынешних и былых. И вот как-то Юльф сказал гостю: "Теперь, когда мы стали друзьями, я могу наконец сообщить тебе все, что знаю об этой реке. Итак, она вытекает из того источника, который зовётся Линдибелти. Оттуда течет и другая река до моря Раудахаф, и там находится большой водоворот, который называется Гави. Между морем Раудахаф и рекой находится мыс, называемый Сигеумом. Река течет еще недалеко, прежде чем она обрушивается со скал в море Раудахаф. Мы называем это концом света. После этого Юльф прибавил следующее: Еще в тех местах, где река разделяется на рукава, прячутся разбойники. Они прикрывают свои корабли тростником, чтобы люди приняли их за острова. У них есть всякое оружие и метательный огонь. Последним разбойники губят больше людей, чем стрелами и мечами. Тем временем над викингами сгустились тучи. Гелиопольцы оказались страшно недовольны своим конунгом. Им показалось, что ради бесед с Ингваром их правитель совсем забросил дела управления городом, и они пригрозили Юльву изгнанием. Благодарный Юльву за сообщенное сведения о реке, Ингвар попросил конунга немедленно отпустить его и его людей. Но прощаясь с викингами, Юльф взял с них обещание, что по возвращении они помогут ему сразиться с братом Бьёльвом, который постоянно возмущал порядок в государстве. И вот, оставив далеко позади владения Юльва, викинги достигли большого водоворота, рекомого Гави. Ингвару и его людям пришлось пристать к берегу Сойдя на землю, путешественники с ужасом увидели на ней следы, не менее 8 футов длиной. Тогда они решили, что им не следует долго оставаться в этих местах. К счастью, викингам удалось обнаружить небольшой проход в скалах. Земля в нем оказалась ровной и влажной. Ингвар велел срубить деревья и сделать из них множество орудий для копки земли. Затем викинги, измерив глубину и ширину рва от того места, где в него должна была влиться река, принялись рыть обходной путь для своих драккаров. Люди работали столь долго, что миновали месяцы, прежде чем путешественники смогли пройти на кораблях дальше. Между тем викинги вступили в страну, представлявшую собой настоящую пустыню. Сколько ни плыли Ингвар и его люди, они не видели ничего Кроме рощей по берегам травы. Скоро припасы путников истощились, а ни зверья, ни рыбы им так и не удалось добыть. Викинги преодолели уже немалое расстояние, когда вдруг учуяли восхитительный запах жаркого. Затем увидели они возвышающийся на берегу огромный дом и рядом ужасного великана, такого зловещего, что путешественникам подумалось, будто перед ними сам дьявол. Тогда Ингвар велел человеку по имени Хьяльмвиги: "Спой-ка ты звучный и мощный гимн во славу Господа. Ты ведь хороший священник. Пусть он сохранит нас от всяческих напастей". Не заметив корабли, пошел великан от дома вдоль реки по другой дороге. А когда он ушел, то викинги пристали к берегу, поскольку больше не могли противиться терзавшему их голоду. Подойдя к дому, Ингвар и его люди увидели, что жилище великана, из которого доносился запах жаркова, окружено крепкой оградой. Викингам с большим трудом удалось перелезть через неё. Войдя в дом, путешественники первым делом набросились на запекавшегося на очаге быка. Поскольку бык оказался огромным, викингам хватило всего несколько отрезанных от жаркова кусков. Так что и нельзя было сказать, что кто-то покусился на ужин великана. После этого люди захотели покинуть опасное место, но Ингвар обратил внимание на то, что крышу дома поддерживает один столб, сделанный из глины. Он приказал своим людям принести множество камней и спрятать их за домом. Викинги так и поступили. И вот, когда наступил вечер, Ингвар и его люди укрылись за нанесенной кучей камней. Наконец великан вернулся домой. К его поясу было привязано много захваченных в плен людей с размазёнными головами. Великан тщательно запер ограду, но оставив дверь дома приоткрытой, устроился у очага. Затем он сожрал оставшуюся часть туши быка, а тела людей насадил на вертел. Разомлевший у очага великан скоро захрапел. Тогда по сигналу Ингора его люди принялись швырять камни в столб, так что он разбился, обрушив крышу дома. Пробудившись от шума, великан попытался выбраться наружу, но смог только высунуть одну стопу. Викинги отрубили ее боевыми топорами, хотя плоть великана и оказалась твердой, как самое старое дерево. После того, как великан издох, Викинги погрузили великанскую стопу на корабль и хорошенько ее засолили. Наконец, викинги достигли того места, где река разделяется на рукава. Тут путешественники увидели, что навстречу им плывут пять островов. Ингвар приказал своим людям быть начеку. Затем он велел высечь огонь и засвященный епископом трутницы. Вскоре один из островов подплыл к викингам и обрушил на них град камней. Воины прикрылись щитами, выстрелив в ответ из луков. Тогда разбойники принялись раздувать мехами печь, которая находилась на острове. Потом с сильным грохотом из медной трубы, выступающей над печью, вылетел сноб пламени и упал на один из самых больших драккаров. Тот в один миг сгорел дотла. Ингвар, жалея о потере своего корабля, велел принести ему труд с священным огнем. Согнув свой лук, он выстрелил из него подожженной стрелой. Стрела угодила в печную трубу. Огонь перекинулся на самих разбойников и сжег остров вместе с людьми. Затем к драккарам викингов подошли другие острова. Но как только люди слышали шум раздуваемых мехов, они выпускали подожжённые священным огнем стрелы. Так, с помощью Господа викингам удалось одолеть разбойников. Вскоре от последних не осталось ничего, кроме пепла. Несколько позже Ингвар и его спутники достигли некоего источника и лежащего за ним, далеко выдающегося в море Раудахаф мыса Сигеум, на котором возвышались башни какого-то мрачного замка. Но прежде путешественники увидели огромного дракона лежащего на целой груди золота. Викинги пристали невдалеке и направились к тропе, по которой дракон обычно отправлялся пить воду из реки. Ингвар велел своим людям посыпать дорогу солью и положить в конце ее засоленную стопу великана. И вот, когда дракон вышел на тропу, он увидел рассыпанную всюду соль и стал ее слизывать, добравшись до стопы великана, Он мгновенно проглотил её. После этого дракону еще трижды пришлось возвращаться к реке, чтобы утолить страшную жажду. Между тем Ингвар и его спутники спокойно добрались до золота. Оно жарко горело, словно только что вышедшее из горна. Своими топорами викинги успели отколоть себе немало хороших кусков, представлявших огромное богатство. Тут они увидели приближающегося дракона. Торопясь, викинги укрылись в густых тростниках, росших поблизости. Ингвар сразу заподозрил неладное и велел своим людям избегать смотреть на дракона. Все путешественники поступили так, кроме нескольких человек, которые не смогли устоять перед желанием понаблюдать за тем, как дракон разъярится, когда увидит убыль в своих сокровищах. И они действительно стали свидетелями того, как дракон, обнаружив, что часть золота пропала, приподнялся на хвосте, засвистел словно человек и свернулся в кольцо на золоте. После этого люди, которые узрели столь необычное зрелище и успели рассказать о нём, испустили дух. Через какое-то время Ингвар со своими людьми ушёл к мысу, на котором стоял замок. Пройдя в открытые ворота замка, Викинги вошли внутрь и обнаружили огромный зал, убранный золотом и разными драгоценностями. Однако сколько ни ходили гости по замку, им так не удалось встретить его хозяев. Тогда спросил Ингвар, не хотел бы кто-нибудь из путешественников остаться в замке на ночь и разузнать хотя бы от населяющих его призраков о происхождении золота, а также о том, что викингов ждет дальше. И как далеко к югу простирается море Раудахав. Невольный сильный страх пробрал даже самых отчаянных воинов. Только человек по имени Соти, по слухам отличившийся до того грабежами и убийствами, заявил, что не испугается даже самого дьявола. Когда наступил вечер, отошел Ингвар со своим войском к кораблям, а Соти расположился в зале. В начале в замке стояла тишина. Но когда пробила полночь, явился дьявол в человечьем обличии и сказал викингу: "Сначала я расскажу тебе о происхождении золота. Когда-то этим мысом и замком владел сильный и могущественный человек, которого звали Сигиусом. У него было три дочери. Почувствовав приближение смерти, Сигиус разделил все накопленное им золото между дочерями. Вскоре владелец замка умер, и его погребли там, где вы видели дракона. Через какое-то время старшая из дочерей стала жалеть о том, что согласилась разделить золото и драгоценности со своими сестрами. Эта мысль оказалась настолько ей нестерпима, что в конце концов свела девушку с ума, заставив наложить на себя руки. То же самое случилось и с ее средней сестрой. Так младшая из сестер стала одна, обладательницей всех сокровищ, и поэтому прожила очень много лет. Она и дала название этому мысу Сигиум. О том, что случилось после того, как смерть пришла за дочерью Сигиуса, я не могу сказать тебе. Одни говорят, что дочь Сигиуса превратилась в дракона, а затем раскопала и съела останки своего отца и сестер, другие, что все четверо, сделались драконами. Но знай, что дух последней владычицы этого замка до сих пор каждую ночь наведывался сюда со множеством демонов. На этот раз же мне было велено прийти одному и передать, что еще нужно знать тебе, Соти, и Ингору, твоему конунгу. Давным-давно, задолго до вас, этим путем по большой реке прошел Конунг Харальд. Он сгинул в пучине моря Раудахаф со своими спутниками, но его дух вернулся сюда, чтобы сторожить оставленное в этом зале знамя. Пусть Ингвар возьмет его с собой и отправит в Свитёт, чтобы свитётцы знали, какая страшная участь постигла их конунга. Тебе же следует сказать Ингору о том, что хотя сейчас он спасется благодаря своей вере в Бога, он погибнет в этом походе с большей частью своего войска. Но прежде ты, Соти, нечестивый и неверующий, останешься с нами. Сказав это, дьявол замолчал, и никто не ведает, что там дальше приключилось. Только слышали люди, которые остались вне замка, сильный шум и крики. И вот, когда наступило утро, вернулся в замок Ингвар. Соти поведал ему обо всем, что сказал ему дьявол. А когда Соти закончил свой рассказ, то тотчас упал замертво. После этого взял Ингвар знамя, что находилось в указанном месте в зале, и объявил своим людям, что они возвращаются назад. Когда викинги второй раз подплыли к Гелиополю, Конунг Юльф Напомнил Ингвару его обещание выступить против его брата Бьёльва, а также его восьми сыновей. Готовясь к битве, Ингвар велел соорудить большие колеса, утыканные зубцами, а также выковать как можно больше боевых шпор. Вот сошлись оба конунга, Юльф и Бьёльв, и закипела между ними жестокая битва. Войско у Бьёльва оказалось больше. И стал он одолевать своего брата и его союзников викингов. Тогда Ингвар велел покатить колеса с зубцами. От этих колес сломались боевые ряды Бьёльва, и много его воинов полегло. Тут викинги набросились с флангов на войско мятежника, убив всех сыновей Бьёльва. Однако самому брату Конунга удалось уйти невредимым, пока Юльф преследовал Бьёльва. Люди Ингвара остановились и ослепленные алчностью, принялись собирать брошенную врагами добычу и переносить ее на драккары. Напрасно Ингвар пытался удержать воинов от столь неблаговидного поведения. Вернувшись, Юльф посчитал себя вероломно преданным и тут же двинулся в наступление, теперь уже против Ингвара и его людей. Энгор понял, что теперь уговорами дело не исправить, и остается только выступить против недавнего друга и союзника. Тогда викинги принялись бросать шпоры под ноги наступающих врагов. Юльф и его войско решили, что путешественники прибегли к колдовству, и поспешно отступили, оставив свой лагерь, в котором оказалось немало добычи. Викинги еще решали, что делать со свалившимся на них новым богатством, как вдруг увидели идущих к лагерю женщин. Одетые в причудливые яркие наряды, все они обладали самой обольстительной внешностью. Тут Ингвар, вновь почувствовав надвигающуюся опасность, воскликнул: "Остерегайтесь женщин, как самых ядовитых змей". Тогда эти слова возымели свое действие. И путешественники знаками дали понять гостям, что не расположены принять их. Но вот наступил вечер, и викинги, праздное удачное завершение долгого похода, разместились у костров. Тут опять появились женщины. Одна из них, самая красивая и богато одетая, подошла к Ингвару и стала предлагать разделить с ней ложе. стыдства женщины разъярило викинга. Он вынул меч и поразил женщину в чрево. Многие викинги поступили так же. Но нашлись и те, кто не смог устоять перед чарами колдуней. Они принялись возмущаться и защищать гостей. Тогда Ингвар, во избежание братоубийственной свары велел тем, кто хочет все же уединиться с женщинами, взять их с собой и разместиться в стороне от лагеря викингов. И вот 18 человек легли с колдуньями, не противись их ласкам. Наутро все они оказались мертвыми, а женщин след простыл. Ингвар и его люди поспешили отплыть из страны Конунга Юльва. Но через какое-то время путешественников настиг мор. Умерли все лучшие воины. Ингвар также занемок, когда викинги прибыли наконец к границам государства Силькисиф призвав к себе оставшихся друзей во главе с кетелем, ингур сказал: я хочу сказать, что мы все были поражены болезнью по воле господа за моё безрассудное желание достичь конца земли и во что бы то ни стало найти и вернуть знамя харальда в свитьёт. но с моей смертью мор должен прекратиться. Поэтому я хочу попросить тебя, кетель, чтобы ты отвез мое тело в Свитёт и предал земле, освящённой церковью. А мою долю имущества, которую имею я в золоте и серебре и дорогих одеждах, я велю разделить на три части. Одну треть я даю церкви и священникам, другую беднякам, третью пусть получит мой отец и мой сын Свейн. Кроме того, я бы очень хотел, чтобы моя жертва оказалась не напрасной. Пусть злототканное знамя Харальда вернется в свитьёт, восстановив власть моих предков конунгов. Передайте также королеве Силькисив, что я очень хотел бы вновь увидеть ее, Но жестокий рок рассудил иначе. Затем Ингвар пожелал всем благополучного возвращения в родные края, закрыл глаза и умер. Викинги тщательно обредили тело своего вождя и положили в гроб, а затем отправились своим путем, пристав к земле у Цитополя. Когда королева Силькисив увидела знакомые драккары, она с нетерпением направилась навстречу путешественникам. Узнав о смерти Ингвара, Силькисив очень опечалилась. Викинги хотели утаить тело Ингвара от язычников. Но королева потребовала показать ей мертвого викинга. После этого Ингвара, теперь всеми называемого не иначе как Ингором путешественником, с большим почетом отнесли в город. Там его тело натерли благовониями и приготовили к погребению. Тут Силькисив сказала людям викинга: "Теперь у меня тот же бог, что и у вас. Когда вы окажетесь в Гордарике, Попросите епископа Родгейра приехать на восток и крестить меня, мой народ, а затем построить церковь, в которой будет покоиться конунг Ингвар путешественник, оставшийся верным своей клятве, вернуть знамя конунга Харальда в свитьёт. И вот Кетель со своими людьми отплыл на 12 кораблях, пожелав королеве доброй жизни. Проплыв какой-то путь, викинги, не желая быстро возвращаться домой, решили разделиться. Кетель продолжил держать направление на Гордарику, а Вальдимар на одном судне поплыл в Миклагард. Кетель благополучно добрался до Гордарики и провел в ней всю зиму. Как наступило лето, он отправился в Свить-Йод, где поведал о том, что приключилось с Ингуром путешественником. Затем он вручил Хёфдингу Эймунду знамя Харальда, раздал согласно завещанию оставшееся после смерти викинга имущество, а также передал послание королевы Сильки Сиф. Приятно было увидеть Кетелю Свейна, сына Ингора-путешественника. Из мальчика Свейн превратился в мужа, во многом схожего с отцом. Через несколько зим он встал во главе большого войска, чтобы отправиться на восток. Свейн хорошо подготовился к своему путешествию. Прибыв в Гордарику к Конунгу Ярицлееву и королеве Ингигерд, прежде всего он выучился говорить на многих языках, на которых говорили люди, ходящие по Аустрланду. Потом снарядил 30 кораблей со всеми необходимыми припасами, заявив, что хочет плыть в землю королевы Силькисив. Также Свейн позвал с собой епископа Ротгейра, Однако епископ трижды не соглашался отправляться в языческие земли, но освящённые жребии трижды показывали, что бог желает, чтобы Родгиер ехал. Пришлось епископу согласиться на путешествие. Затем Свейн направился дальше на восток. Через два дня плавания по текущей в землю королевы Сильки в реке, на викингов внезапно напали язычники на 90 кораблях. Свейн бросил жребий, чтобы узнать, каково желание бога сражаться ли им либо спасаться бегством при таком большом превосходстве сил противника. Но жребии повелели сражаться. И Свейн дал обет отказаться от жизни викинга, если бог дарует ему эту победу. После этого викинги вступили в жестокий и неравный бой. Свейн и его люди рубили язычников направо и налево. Наконец, те не выдержали и бежали на оставшихся 20 кораблях. У Свейна же убыль в людях оказалась малой, а добыча такой, какую всегда хотелось иметь любому викингу: золото и различные драгоценности. Затем Свейн и Кетель, продолжив плавание, достигли некоего большого селения. Возле него они увидели кричащего страшным голосом огромного одноглазого человека, циклопа. Скоро к нему присоединились другие циклопы. У них в руках были большие дубинки размером с потолочные балки. Циклопы выстроились в ряд к бою, хотя не было у них ни щитов, ни мечей. Тогда Свейн велел, чтобы лучники как можно быстрее стреляли в чудовищ и сказал, что они не могут выжидать, ибо они сильны как дикие звери и высоки как дом или лес. Со свистом ударили стрелы убив многих циклопов. Одноглазые чудовища ударились в бегство, но Свейн не позволил своим воинам преследовать их, опасаясь засады. Однако потом все же передумал, и викинги ненадолго нагрянули в селение циклопов, награбив там много добра, шкурами, одеждами, серебром и разными драгоценными металлами. И вот, когда викинги оставили позади себя уже много земель, Они увидели врезающийся в землю залив. Оставив корабли в бухте, Свейн и его люди отправились в глубину страны. Там они увидели многочисленные замки и селения. А еще викинги заметили направлявшихся навстречу им восьмерых мужчин. Один из местных жителей, подойдя к путешественникам, сначала протянул Свейну стержень пера, а затем само перо. Викинг оценил это как знак мира и подал точно такой же знак рукой. Затем мужчины отвели гостей к нависшей над берегом скале. Там был своего рода торг, где были купцы из разных стран, в том числе и из Гордарики. Свейн разрешил своим людям торговаться с местными жителями, хотя никто не понимал речь друг друга. В первый день торговля прошла хорошо. Но когда на следующий день викинги вернулись, один купец из Гордарики пожелал приобрести у них именно ту шкуру, которую местный житель продал путешественникам. Язычник посчитал себя оскорбленным и ударил купца Гордарикца по носу. Тогда купец вытащил меч и разрубил язычника на две части. Местные жители тут же попытались напасть на других купцов и вступившихся за них викингов. Носвен и его люди дали хороший отпор дикарям, оставив многих из них лежать на земле. Подобрав брошенный язычниками товар, викинги вернулись на свои корабли и продолжили путешествие, благодаря бога за одержанную победу. Через какое-то время увидели викинги большой гурт свиней на одном берегу. Поскольку припасы у путешественников давно закончились, несколько воинов во главе со Свейном сошли на берег, чтобы добыть животных. Викингам едва удалось заколоть несколько свиней, как они увидели каких-то странных людей, направлявшихся к ним. Во главе их был некий человек с опущенным к земле лицом и с тремя яблоками в руках. Когда он подбросил одно из яблок в воздух, оно вдруг упало в землю у ног Свейна. За ним второе на то же самое место. Тут Свейн сказал: "Не стоит ждать третьего яблока. Какая-то дьявольская хитрость скрывается в этих действиях, и нельзя сказать, что будет дальше". С этими словами Свейн наложил стрелу на тетиву и выстрелил в странного человека. Стрела угодила тому в лицо. Раздался такой звук, как если бы рок раскололся на куски. Тут человек поднял лицо, и викинги увидели, что вместо носа у того птичий клюв. Чудовище громко закричало и бросилось назад к своим людям. Затем все они убежали вверх по берегу реки. После случая на Торге проплыли викинги еще какое-то время. И вот увидели они, как по берегу десять человек ведут за собой некое существо. Оно показалось путешественникам довольно удивительным, поскольку на спине зверя стояла большая башня, сделанная из дерева. Тогда на берег сошла полусотня человек, чтобы вблизи посмотреть на это диво. Погонщики, заметив викингов, попрятались, отпустив зверя. Люди с подошли к существу и хотели повести его за собой, но зверь опустил голову и не сходил с места. Несмотря на то, что путешественники принялись тянуть за веревки, которые свисали с его головы, тогда викинги решили, что под попоной, укрывающей животное, должно быть какое-то устройство, которое и позволяло тем десятерым вести его. Чтобы выяснить это, викинги спрятались в прибрежных тростниках и стали ждать, что будет дальше. Подумав, что путешественники ушли, местные жители вернулись к зверю. Они взяли веревку и положили с двух сторон на шею животного. Затем просунули ее сквозь отверстия, которые находились в башне, и таким образом приподняли голову зверя. А когда люди с увидели, что зверь выпрямился, они выскочили из тростников. Местные жители опять принуждены были бежать. Викинги взялись за веревки и повели зверя в спешно выстроенный на берегу реки загон. Свейн велел кормить существо мясом, но зверь отказался его есть. В конце концов викингам надоело возиться с огромным животным, и они принялись бросать в него копья, пока зверь не упал замертво. Свейн и его люди продолжили свой путь. Через какое-то время ветер совсем стих, течение замедлилось. И викингам пришлось взяться за вёсла. Наконец, проплыв большое расстояние, путешественники увидели множество язычников на берегу с богатыми товарами. Подыскав удобную гавань, викинги дали местным жителям понять, что не желают вражды. Путешественники сошли на сушу и хорошо поторговались. Довольные язычники пригласили Свейна и его людей в некий большой дом, где уже были расставлены разнообразное лакомство и множество лучших напитков. Свейн вежливо отказался, чувствуя во всем этом подвох, но несколько его воинов проявили упрямство. Тогда Свейн отпустил их, наказав быть на настороже. И вот, когда викинги сели за стол и перекрестились, это привело хозяев в настоящую ярость. Они тотчас набросились на гостей. Викингам еле удалось выбраться из дома. После этого Свейну и его людям пришлось поспешно вооружившись, сойтись с язычниками на поле. Тут Свейн увидел, что язычники вместо стяга подняли над собой окровавленное тело человека. Даже самые отважные воины пришли в ужас от такого проявления варварства. Свейн обратился за советом к епископу Родгейру, спрашивая о том, что им следует предпринять. Епископ на это ответил: "Если язычники надеются одержать победу с помощью своего кощунственного знамени, то нам следует взять с собой лик распятого Христа, предводителя всех христиан и покровителя живых и мертвых». Воодушевленные епископом, викинги под молитвы клириков вынесли с корабля святой крест с ликом Господа подняв крест вместо стяга, они понесли его перед войском. Тогда двинулись викинги без страха навстречу язычникам. И стоило войскам сойтись, как многие язычники внезапно ослепли. Многие испугались и сразу же бросились спасаться бегством. Каждый бежал своей дорогой. Некоторые к реке, а некоторые спешили укрыться в болоте или в лесу. Когда убегавшие враги были настигнуты и перебиты, то распорядился Свейн похоронить тела павших воинов там, где их настигла смерть. А когда это было сделано, попросил Свейн своих воинов впредь проявлять больше осмотрительности и не верить в доброе намерение язычников. Свейн и его люди плыли до тех пор, пока им не показалось, будто полумесяц стоит на земле. В том месте они пристали к берегу. Кетель рассказал предводителю отряда о том, что пришлось пережить ему прежде с Сингваром. Тогда Свейн велел своим воинам сойти с кораблей и отправиться навстречу с драконом. Вот викинги пришли в большой лес, росший возле логова дракона. Свейн послал нескольких юношей, чтобы они пробудили чудовище. Придя к горе Золота, викинги увидели спавших на ней змеев. Якуль, свернувшись кольцом, лежал вокруг всех остальных. Тогда один из юношей протянул копье и разбудил одного змееныша. Проснувшись, тот разбудил другого, а тот третьего. В конце концов поднялся сам Якуль. Викинги еле успели отбежать, Как дракон, взмахнув широкими кожистыми крыльями, направился к лесу, где засели Свейн и его люди. Широко раскрыв ужасную пасть, он набросился на предводителя отряда. Но Свейн, встав около старого кряжистого дуба, наложил стрелу на тетиву. К стреле он привязал труд с освещенным огнем, таким большим, как человечья голова. И когда Свейн увидел, что Якуль летит прямо на него с широко открытой пастью, он выстрелил прямо в голову дракона. Влетев в пасть, стрела пронзила Якулю сердце, и тот замертво грохнулся на землю. Когда викинги увидели это, они возблагодарили Господа. Затем викинги поспешили поскорее убраться от тотчас начавшего разлагаться с большим зловонием туши нечистого чудовища. Наконец Свейн и его люди прибыли в государство королевы Сильки к стенам Цитополя. Женщина вышла к ним навстречу с большой свитой. Сильки едва взглянула на кетеля, зато ее лицо засветило счастьем при виде Свейна. У тебя глаза отца, не стала скрывать королева причины своего восхищения молодым человеком. Ты можешь стать владыкой в моем государстве, а я твоей верной женой. Однако, хотя королева произвела на Свейна самое благоприятное впечатление своей несказанной красотой, викинг все же сказал: "Для меня и моих людей ты еще остаешься язычницей, поэтому я не могу принять твоего предложения. Но если ты пожелаешь, епископ Продгиер, которого я привез по твоей же просьбе, нынче же окрестит тебя и весь твой народ". Сильки Сиф только обрадовалась такому повороту дела. И хотя рот Гейру понадобился переводчик, скоро королева и все горожане Цитопеля были крещены. Немного позже созвала королева многолюдный тинг для совета с жителями страны, и когда всё множество жителей собралось там, был Свейн, сын Ингора путешественника, облачен в пурпур, а затем старейшины города возложили корону на его голову вот жители Цитополя и всего государства назвали викинга своим конунгом а вслед за этим была с пышностью от свадьба Свейна с Силькисив. После Вейцлы поехал конунг Свейн с королевой Силькисив и многими людьми по своему государству. Были и епископа Родгейр в той поездке и клирики потому что конунг Свейн распорядился крестить всю страну до самых отдаленных уголков. Когда наступило лето, пожелал конунг Свейн отправиться домой в Свитёт. Узнав об этом, Сильке Сиф предложила Свейну отослать войско, а самому остаться в стране. На это Свейн ответил: "Так поступить было бы неблагоразумно, ведь сколько уже случалось, что воины Гибри без своего предводителя, разбредаясь в разные стороны. Всё же королева умолила остаться мужа еще на три зимы в Цитополе. За это время была сооружена большая церковь, в которой наконец упокоилось тело Ингора путешественника. Завершив все дела, Свейн отправился в Свитёд. Люди приняли его с радостью и большими почестями. Свейну было предложено управлять Свить-Йодом. Но едва услышав об этом, Свейн сказал, что уже приобрел более богатые земли на востоке и дал понять, что собирается отправиться туда. Когда прошли две зимы, уплыл Свейн из Свитёда. Но Китель остался там, и ему довелось слышать, как говорили, что Свейн пробыл в Гордарике зиму и весной начал собираться в путь, а в середине лета отплыл из Гордарики. Последнее, что узнали люди о нем – Было то, что он поплыл по текущей к морю Раудахаф, реке. Акетель отправился в Исландию к своим родичам и осел там. На этом мы заканчиваем эту сагу.